Когда они решились на это, положение участвующих в деле обеих сторон существенным образом изменилось. Ковчег, подгоняемый ветром и течением, проплыл около полумили и очутился теперь к северу от замка. Лишь только деловар заметил, что девушки избегают его, он не умея справиться с неповоротливым судном и, зная, что всякая попытка уйти от легких лодок из древесной коры обречена на неудачу, спустил парус в надежде, что это побудит сестер приблизиться к барже. Эта демонстрация, впрочем, осталась без всяких последствий, если не считать того, что она позволила ковчегу держаться ближе к месту действия и сделала его пассажиров свидетелями начавшейся погони. Пирога Джудит находилась ближе к восточному берегу, и приблизительно на четверть мили южнее, чем лодка с гуронами. Девушки были почти на одинаковом расстоянии и от замка, и от иракестской пироги. При таких условиях началась погоня. В тот момент, когда гуроны изменили план действий, их пирога была не в особенно выгодном положении. Они захватили с собой только два весла, и третий человек являлся лишним и бесполезным грузом. Далее разница в весе между сестрами и тремя мужчинами, особенно при чрезвычайной легкости обоих судов, почти свела на нет преимущества в физической силе, бывшее на стороне Гуронов, и делала состязание отнюдь не таким неравным, как можно было ожидать. Джудит берегла свои силы, пока не приблизилась вторая пирога и не раскрылись намерения индейцев. Тогда она стала умолять Хэтти всеми силами помочь ей, «Зачем нам бежать, Джудит?» спросила простодушная девушка. «Гуроны никогда не обижали и, вероятно, никогда не обидит меня. Быть может, это верно по отношению к тебе, Хэтти, но я — это дело другое. Встань на колени и молись, а потом помоги грести. Когда будешь молиться, думай обо мне, дорогая девочка». Джудит сочла необходимым говорить в таком тоне потому что знала набожность сестры, которая, не помолившись, не приступала ни к одному делу. На этот раз Хэтти, однако, молилась недолго, и вскоре пирога пошла гораздо быстрее. Все же обе стороны берегли свои силы, понимая, что погоня будет долгой и утомительной. Подобно двум военным кораблям, которые готовятся к бою, Джудит и индейцы, Казалось, хотели предварительно проверить скорость движения друг друга, прежде чем начать решительную схватку. Через несколько минут индейцы убедились, что девушки хорошо владеют веслами и что настичь их будет нелегко. В начале погони Джудит свернула к восточному берегу со смутной мыслью, что, может быть, лучше искать спасение в лесу. Но, подплыв к суше, Она убедилась, что неприятельские разведчики неотступно следят за ней и отказалась от мысли прибегнуть к такому отчаянному средству. В это время у нее еще были свежие, нерастраченные силы, и она надеялась благополучно уйти от преследователей. Воодушевляемая этой мыслью, девушка налегла на весла, отдалилась от прибрежных зарослей, под сенью которых уже готова была скрыться и снова направилась к центру озера. Этот момент показался Гуроном наиболее подходящим, чтобы ускорить преследование, тем более что водная поверхность расстилалась перед ними во всю ширь, и сами они оказались теперь между беглянками и берегом. Обе пироги стремительно ринулись вперед. Недостаток физических сил Джудит возмещала ловкостью и самообладанием. На протяжении полумили индейцам не удалось приобрести существенных преимуществ, но долгое напряжение явно утомило обе стороны. Тут гуроны сообразили, что передавая весло из рук в руки, они могут поочередно отдыхать, не уменьшая скорости движения пироги. Джудит по временам оглядывалась назад и заметила эту уловку. Девушка не рассчитывала уже на успешный исход бегства, понимая, что к концу погони силы ее, очевидно, не смогут сравниться с силами мужчин, сменявших друг друга. Все же она продолжала упорствовать. Индейцам не удалось подплыть к девушкам ближе, чем на 200 ярдов, хотя они шли за пирогой по прямой линии в кильватере, как говорят моряки. Джудит, однако, видела что расстояние между ней и Гуронами постепенно сокращается. Она была не такая девушка, чтобы сразу потерять мужество. И однако ей вдруг захотелось сдаться, чтобы ее поскорее отвели в лагерь, где, как она знала, находился в плену зверобой. Но мысль, что она может еще предпринять какие-нибудь шаги для его освобождения, заставила ее возобновить борьбу. Гуроны увидели что наступил момент, когда надо напрячь все силы, если они хотят избежать позора, быть побежденными женщиной.